Глава восьмая. «Похоже, что это какая-то вариация веселящего газа», докладывал по телефону Санька. Он уже умотал в Москву вместе с Чибисом, и пока шеф с кем-то там встречался, отдал пробирку в лабораторию. Предварительный анализ был готов. «Веселящего? А какого хрена тогда тошнит?» Никитич, напротив, остался дома. Ругая себе на чем свет стоит за допущенную оплошность, майор закрылся в спальне, где то хохотал, пытался удержать дурноту. «Эдиот», — хвалил сам себя бывалый оперативник. «Столько лет спецопераций за плечами, а повел себя как первокурсник на вечеринке. Ну надо ж было вдохнуть!» Видимо, очень летучее вещество попало на слизистую. И пусть доза была микроскопической, для головной боли в прямом и переносном смысле этого хватило. Майор зажмурился надеясь остановить головокружение. Не помогало Даже с закрытыми глазами он чувствовал себя, как на первом курсе, когда его в качестве посвящения окунули головой в ведро с самогоном. В ушах звенело, голова шла кругом. Не так, как после Ленкиной настойки, не так, как после бессонной ночи, а так, будто его бросили в бадью с горячей патокой, а потом резко поставили обратно. Во рту сладковатая липкость, но не та медовая, как от Марийкиных медовых плюшек, а противная сводящие зубы. по позвоночник убежала мерзкая дрожь, и все тело будто стало слишком легким и одновременно тяжелым. «Чертова карамелька!» — простонал Соколовский, массируя виски. Не, марика уже отпоила его всем, чем могла. С ним она в знахарку не играла, да и противопоказаний в виде беременности у майора тоже замечено не было, так что Никитича обильно напоили энтеросгелем, открыли в спальне все окна, уложили на кровать... Марийка то дело приносила мужу горячий чай, требуя, чтобы он как можно больше пил. Тот ворчал, но слушался. «Что же за едкая дрянь!» — бормотал майор, у которого до сих пор кружилась голова. Самое обидное было, что кроме этого пятна и датчика слежения, найденного совсем не у церкви, зацепиться было не за что. «Шеф, похоже на экспериментальное соединение!» — задумчиво тянул Санька. «Ты хочешь сказать, что у нас тут в старой церкви нарколаборатория?» взвился майор. «Ты ж там был, где?» Санька сокрушенно вздохнул и цокнул языком. «Товарищ майор, мы ж никогда ничем подобным не занимались», вздохнул он. «Может, это вообще какое-то удобрение нового поколения или пестицид? Давайте дождемся ответа спецов». «Давай, давай дождемся», — рычал Никитич. «А пока ждем, пусть вся деревня перетравится!» Марийка, слышавшая только ту половину разговора, которая звучала в ее доме, опасливо посмотрела на мужа. Тот, с ее точки зрения, был в явном неадеквате. Злился, суетился, порывался встать, но его крепко придвинула к кровати тяжелой рыжей тушей. «Тебе что делать, больше нечего?» возмущенно спрашивал Никитич у кота, упорно урчащего у него на груди. «Пойди, что ли, своих повоспитывай!» Кот, слушая майора, угрожающе прищурился, вытянул лапы и выпустил когти. «Я тебе!» — угрожающе прошипел Соколовский. Рыжий когти не убрал, но пользоваться ими не стал. Лишь завибрировал, давая понять, что уйдет с кровати тогда, когда решит сам. Хотя его потомству воспитание бы, конечно, не помешало. Рыжая троица, почти не уступающая в размерах родителю, бессовестно объедала кошек в зоопарке. А троица чернявеньких Соколовских, гуляющих почти там же, планировала коварное похищение перьев. Очень уж они им нравились. Яркие, длинные, золотистым отливом. Основная проблема заключалась в том, что с другой стороны вожделенных перьев находился твердый, острый клюв. Да и вообще... Петручча был против того, чтобы его заживо ощипывали. Поэтому младшие Соколовские стояли ровным рядком у загонщика с домашней птицей, вызывая умиление у посетителей кошкиного дома. Рядом с ними стояла Дарья Сергеевна Дашкова, справедливо решившая, что Марийке сейчас с мужем хлопот хватает. А на шаг позади них стоял Евгений. «Я не понимаю, что вы тут делаете», — откровенно злилась Дарья Сергеевна. «А вдруг мальчишки еще улику найдут?» Беззаботно отшучивался парень. «Евгений, я правильно понимаю, что в церкви ничего не нашли?» Голос Дарьи Сергеевны ощутимо дрожал, вероятно, от волнения. А может, и от гнева. Или от страха. «Дарья Сергеевна...» Евген виновато опустил взгляд. «Ничего, ради чего можно было бы вызывать полицию, там нет», вздохнул сокрушенный боец. Но у майора есть повод волноваться, и я с ним согласен». «Хорошо. А вы не можете быть с ним согласны где-нибудь в другом месте?» — вспылила Дарья Сергеевна. «Вы... вы...» И тут кто-то из тройняшек все-таки добрался до перьев. «Ку-ку-ку!» — возмущенно заорал петух, отскочив в бок, взмахнул крыльями и, как-то странно вывернувшись, свалился в корыто с водой. «Га-га-га!» Испуганно загоготал сидящий там гусь. <клес> Подскочил взволнованный пони, толкнул стоящее в загоне ведро, наступил на все то же корыто. Грязная, с пометом и перьями вода красивой волной пересекла половину загона, разгоняя всех домашних животных и почти всех посетителей. И только старая коза Машка продолжала лениво жевать свежую траву. Она на своем беку еще и не то видала. «Вы меня отвлекаете!» — со слезами в голосе выпалила Дарья Сергеевна. «Нарушаете наш режим и порядок!» Чувствовала, что именно это было для нее катастрофой. «Мальчики!» — подхватила она каким-то образом всех троих одновременно. «Гулять!» — скомандовала расстроенная нядя. Соколовские удивленно переглянулись. С их точки зрения они уже вполне так неплохо гуляли, но с няней не поспоришь. Особенно с их пока ограниченным словарным запасом. Поэтому мальчишки почти безропотно уселись в маленькую тележку, служившую им в последнее время вместо коляски, и куда-то покатились. К тому же цель была достигнута. Заветное перо, пусть и одно на троих, было добыто. — Даша! — бежал следом, отряхиваясь Евген. — Дарья Сергеевна! Оставьте меня в покое, молодой человек! Отчеканила так, что слышала полдеревни няня Соколовских. «Вы мешаете мне работать!» Она гордо вскинула подбородок и поехала в сторону речки. Мальчики любили там бывать. А церковь... Ну, подумаешь, церковь. Она вообще с другой стороны поля.